Глава четырнадцатая «Вов, ну хватит тебе! Такой бука!» Толкаю коляску с братом, вдыхая глубже запах цветущих яблонь. «Посмотри, какая погода шикарная!» «Ветер холодный!» — бубнит он. «Поехали домой!» «Что делать дома, Вов? Ну правда, давай его покормим!» «Шла бы ты!» Набирает он больше воздуха в легкие, но будто сам задыхается от своих слов и не может их вытолкнуть. «Куда, Вов?» — обхожу коляску и присаживаюсь перед ним на корточке. «Ну же, говори! Куда мне идти?» Вот уже месяц прошел после моего возвращения из закрытой колонии, и месяц, как мы начали проходить реабилитацию в лучшем центре страны. Результаты радовали и меня, и брата. Но именно сегодня, как назло, нам встретилась его бывшая. И если бы не эта коза, которая посмотрела на моего Вовку с такой жалостью и даже отвращением, то все было бы в порядке. Володя до сих пор не может простить себе то, что оказался в инвалидном кресле. И если бы не работа с психологами, кто бы знал, что он мог с собой сделать. А ведь он совсем не хотел жить после трагедии. Открыто говорил, что лучше сдохнет, чем будет беспомощным инвалидом. Нам потребовалось много времени, чтобы он начал привыкать к мысли, что способен вернуться к прежней жизни. И вот когда в нем появилось стремление во что бы то ни стало вернуть себе контроль над телом, встретилась эта шлендра, махнувшая хвостом сразу, как только брат оказался на больничной койке. Если быть откровенной, то я ненавижу ее всей своей душой, потому что я знаю, будь она рядом, у Вовки было бы больше стимула встать на ноги. Ради нее он старался бы изо всех сил, и результат появился бы гораздо раньше. Как только мы немного забыли о ней, эта сучка нарисовалась, да еще и в компании его бывшего друга. Бедный мой мальчик. «Прекрати!» — рычит он. «И встань на ноги, не позорься!» Отворачивается от меня, смотрит куда-то вдаль. «Это ты прекрати убиваться из-за этой лохудры!» Она не... Протестует брат, но тут же прикусывает язык, понимая, что я вправе называть ее куда более жесткими словами. «Ага, не. Именно поэтому с дюшей твоим сразу же снюхалась. И так удачно все совпало, что именно в это время он купил себе новую тачку». К сожалению, Маришка оказалась меркантильной тварью. И я до сих пор не могу простить ей это. Друг Вовке покатал ее на дорогой машине, сводил пару раз в ресторан, И, конечно, она поняла, что нет смысла сидеть возле инвалида. «Ну и стерва ты, Ари!» — сжимает брат плотнее челюсти, покрываясь розовыми пятнами. «Да, стерва, но только потому, что люблю тебя и не позволю убиваться из-за какой-то дешевки, кинувшей тебя в самую трудную минуту». Вова волком смотрит на меня, готовый вцепиться в горло. «Да, я режу по-больному». Но лучше мы раз и навсегда проговорим все, что его тревожит, и оставим это позади. Ты еще встретишь прекрасную девушку, которая будет любить тебя, невзирая ни на что, и в горе, и в радости будет рядом. «Девушку?» — его голос звенит злостью. «Ты меня видела? Кому я нахуй сдался? Инвалид проклятый! Даже ты со мной возишься только потому, что жалеешь!» «Дурак ты, Вова!» — нежно улыбаюсь. Я с тобой, потому что я люблю тебя и хочу, чтобы ты не опускал руки. Все в твоей жизни еще будет, вот увидишь. А про Маринку забудь, не стоит она того. Легко тебе сказать. Сама-то не прикована к креслу, а я жалкий, никчемный, смешной. А еще глупый, глупый мальчишка, потому что только дети так себя ведут». «А мужчины борются, понятно? И пока ты будешь строить из себя обиженного малыша, даже после излечения на тебя ни одна девчонка не посмотрит. Хватит ныть, нужно действовать». «Стерва!» — обиженно сопит брат. «Ага, она самая». «Знаю, что через пару часов он успокоится, а завтра с новой силой будет стараться на занятиях. И, возможно, встреча с бывшей даже послужит стимулом к выздоровлению» чтобы показать предательнице, насколько она ошибалась на его счет. Остаток дороги мы гуляем молча, заезжаем на набережную. Я, как и планировала, кормлю уток и только потом сворачиваю к дому. Несмотря на инцидент с бывшей девушкой брата, я чувствую легкость и душевный подъем, что после плена у монстра случалось со мной нечасто. Как только я вернулась домой из заточения, я не могла расслабиться ни на мгновение, Все время ждала, что вот-вот за мной снова приедут. Время шло, деньги упали на счет, но помимо этого ничего не происходило. И в какой-то момент я потеряла бдительность. И вот теперь, когда я уже представляла, как через год буду гулять с Вовой по набережной, но уже без коляски, замечаю у нашего подъезда черный джип. У меня сразу же все обрывается внутри. Я врастаю ногами в асфальт и боюсь сдвинуться с места. Чего стоим? спрашивает брат. Я двигаю дальше, и в этом мгновение распахивается дверь черного автомобиля.